Глава 282. Неспокойные ветра и волны. Небесный святой культ был одной большой семьёй. Сы фамилия Си Йон управление и контроль. С тех пор, как был основан культ, семья Сы отвечала за управление навыками, наследством, богатством и распространением культа. Семья Сы была чрезвычайно важна, поскольку святейшая из небесного святого культа чаще всего происходила из этой семьи. Она будет главой и в какой-то степени важной семьи Сы даже выше, чем у владыки священного учителя. Сначала была бабушка Сы, а сейчас Сы Юнсян. Лунзио Нань, естественно, знала, чего стоит Сы Юнсян. На этот раз она поймала шестую принцессу Империи Вечного Мира, а также владыку и святейшую небесного дьявольского культа, что очень порадовало её саму. Тем не менее, она всё ещё была очень осторожна и сняла мешок таоты столицы ньму, а также духовное оружие с линью и Затем протянула руку и хотела проверить су -Сян. «Сестра Лун, не трогай меня. У меня нет духовного оружия. Я иду по пути заклятий». Смеясь оправдалась Су-Юн-Сян. Лун Зеуна не смехнулась. Она взяла шпильку и сказала. «Заклятий? Я вижу, что ты тоже эксперт навыков меча. Мощь этой шпильки невообразима». Нажит ли убой свиней, железный молот и остальное оружие она забрала у Ценемух, В то время как кисть чернила бумага и чернильный камень, которые были скрыты в его рукавах, также были конфискованы. Однако, когда Лунзио Нань увидела, что все эти предметы были обычными безделушками, а не духовным оружием, она засунула их обратно. Девушка свистнула, и маленькая красная змея начала рыскать вокруг одежды троицы, чтобы найти больше духовных оружий. Лунзио Нань была опытным человеком, поэтому она не оставила бы им абсолютно никакого шанса на побег. Самым важным моментом было то, что Цэньму не взял с собой целини, когда выходил прогуляться с двумя женщинами. В этот момент зверь всё так же дрых по городского лорда. «Идём», — сказала Лун Зеонань, которая, будучи очень красиво одета, была очаровательна. Когда она взяла за руку Цэньму, на её лице проявился даже намёк на застенчивость. «Мой корабль находится у моря. Там, наверное, нас уже заждались. Когда наследный принц поймёт, что произошло, вы трое будете уже далеко отсюда». Сестра Лун очень заботливая Улыбнулся юноша. Лун зеонань свистнула, и маленькая красная змея скользнула по телу ценему, в итоге повиснув на его левом ухе и время от времени в раздвоенный язык. После чего девушка мягко улыбнулась. «Независимо от того, насколько ты силён, тебе будет трудно избежать моей хватки. Не стоит сопротивляться. Сяо Хун может забрать твою жизнь, просто открыв рот». Три женщины и один мужчина покинули ярмарочную зону. Как вдруг пересеклись с Чэнь Вань Юнем, Вэй Юном, Юэ и Хуна, остальными учениками. Когда обе группы встретились лицом к лицу, Лоунзиона не улыбнулась и прошептала Цэнь Му. «Веди себя естественно, если хочешь, чтобы ты и твои друзья остались живых». Чэнь ванюнь остановился и посмотрел на трёх женщин. «Владыка, эта девушка кажется мне незнакомой. Могу я спросить, кто она?» «Старая знакомая». «Ребята, вы делаете покупки?» «Я не хотел идти сюда, но что я мог сделать, когда Толстяк Вэй, Цэнхун и остальные заставили меня выйти, сказав, что мы должны посмотреть на местные мероприятия и обычаи?» Беспомощно сказал Чэнь Вань Юнь, закончив говорить, он повёл всех на ярмарку. Лунь она не повела юношу остальных в порт. На ярмарке Чэнь Вань Юнь, сделав пару шагов, остановился и быстро сказал, «Владыка в опасности!» Вэй Юнь Ю и Ценхун и остальные были ошеломлены, не понимая, что он имел в виду, Чэнь Вань Юнь уверенно добавил. «Оружие на теле владыки пропали. Они всегда были при нём, но теперь их нет. Кроме того, я не увидел шпильку на спине сестры Су. Духовного оружия принцессы также не было. С этой женщиной определённо что-то не так. Идите сообщить наследному принцу, а я их выслежу». Вэй Юнь, остальные наконец поняли всю серьёзность дела и немедленно вернулись в поместье городского лорда. Чэнь Вань Юнь тем временем покинул ярмарку, думая про себя. «Хм, я, кажется, раньше где-то видел эту женщину. Интересно, кто она такая?» Лунзиа Унань привела ценимого остальных в порт и посадила на корабль. «Поднять, паруса!» Корабль немедленно отчалил и отправился в глубины Восточного моря. Находящийся позади них Чень Ваньюни оставил на земле заметные следы, прежде чем рвануть по поверхности моря в погоню за кораблём. Скорость корабля увеличивалась, поэтому он был вынужден тоже прибавить ходу, чтобы идти в ногу с целью. Какой-то человек на борту корабля громко закричал. «Кто-то преследует нас!» Элонзио Нань подошла к корме и была слегка ошламлена, увидев, как Чэнь ванюнь шагает по волнам. «Просто имперский ученик! Он и правда думает, что сможет удалить морских драконов?» Она свистнула, и что-то невообразимо странное стало происходить вокруг. Вскоре из-под воды появились атласные морские змеи длиной более 30 метров, которые быстро поплыли в сторону ученика. Чэнь ванюнь Юнь удивился. Летающие мечи вылетели из мешка на его спине, убивая морских змей, которые набрасывались на него. Область, в которой он сражался, казалось, была кипящей водой, выплёскивающейся из горшка. Бесчисленные морские змеи, похожи на драконов, прорвались сквозь воду и отчаянно нападали на него. Пока Чен Ванюин расправлялся с морскими змеями, корабль исчез без следа. Он поднялся в небо осмотреться, но как бы далеко не вглядывался, он так и не смог найти, куда делся тот корабль. «Чёрт!» Рассержно выпалил вань-йонь. На корабле Лонзиоуна не запрещал от судьбы остальным бродить вокруг и наблюдать за кораблём, идущим всё дальше и дальше в глубины моря. Юноша поднял голову, увидев высоко над головой небо, а когда опустил взгляд, то бездонное море. У него попросту не возникало каких-то по-настоящему эффективных идей, как оставить след, который бы указывал на них, как вдруг взволнованно блеснув глазами, он развернул бумагу, начав рисовать на носу корабля. Лаунзио Нань подошла посмотреть и увидела, что парень рисует море. Опасные волны и тёмные тучи сметали все вокруг. Корабль путешествовал, рассекая ветер волны, в то время как молнии вспыхнули в темноте, на мгновение освещая все вокруг. От этой картины веяло своеобразным художественным настроением, которое заставляло людей почувствовать себя на месте художника. «Я не ожидала, что навыки живописи владыки Кольта Циня будут на таком высоком уровне», хвалила и Лаунзио Нань. «Если бы ты поехал в столицу и начал зарабатывать на своих картинах, ты бы определённо добился успеха в этой области». Идущий рядом лудочник помахал своим мечом палача уши и нему посмеиваясь. «Как жаль, что владыка небесного дьявольского культа скоро умрёт, но несмотря на это у него ещё есть настроение на искусство. Старый третий призрак, прежде чем мой отец прикажет его убить, он всё ещё считается гостем, приглашанным нашей стекты наездников дракона. проявить уважение!» Улыбнулась Лун Цзюнань. Глаза Лен Юйсю загорелись. Она подошла посмотреть на картину Цаниму, тайком поглядывая на Сюэньсян. Юноша, казалось, был недоволен законченной картиной и отложил в сторону, чтобы начать заново. Он снова добавил ветер, дождь, молнии, опасные волны, но на этот раз без корабля. Луэнзио она изначально смотрела с пристальным интересом, но когда она увидела Цаниму, снова и снова пишущего примерно одинаковые картины, интерес совсем пропал. Она ушла, оставився уху на ухе паренька. Последняя написала ещё несколько картин о морском шторме. Затем он поднял свою кисть, добавив несколько заключительных штрихов к картинам. Когда он положил свой первый мазок, картина, казалось, стала немного другой. Буря внутри как будто пропала. Цанимо добавил последний штрих десяткам картин и без лишних разговоров выбросил их с корабля. Лоунзио Нань вздохнула с жалостью, когда увидела это зрелище. С руками за спиной юноша посмотрел на девушку с улыбкой. «Я слышал, что в море порой случаются свирепые штурмы, а также поднимаются огромные волны, поэтому мне интересно, сможет ли корабль Сестрелун справиться со всем этим. Осмотрись вокруг. Над головой ясное небо. О каком ветре и волнах ты говоришь?» Как только она это сказала, ветер внезапно стал сильнее и становясь штормовым, а когда небо потемнело, разразилась буря. Высота волн превзошла горные вершины, выбросив корабль в небо. Все на корабле оказались застегнуты врасплох и пытались успокоиться. Молнии потряскивали и били наугад. Среди хаоса Цаньму стряхнул Сяохун со своего уха. Как только маленькая красная змея вылетела и собиралась показать свою истинную форму, несколько сотен молний собрались вместе и ударили по её телу сотрясающим мир взрывом. Лонзи Онынь была шокирована, когда увидела маленькую красную змею, падающую в море. Бесчисленное множество молний ударило в область, где упала маленькая красная змея. Она, наконец, показала свою истинную форму в морской воде, но её непрерывно ударяли бесчисленные молнии, отчего змея медленно погружалась на дно моря. «Откуда взялась буря? Почему молнии ударяют только по Сяохун? Это очень похоже на его картины!» Думая про себя, Лунзи, она не гляделась вокруг, но увидела только кромешную тьму. Левой рукой Циньмо схватил Си Йон Сян, а правая Лин Затем они втроём прыгнули в пучины Чёрного моря. Лонзио Нань громко закричала, и корабль под её ногами внезапно разделился на пять частей. Все, кто был на борту, упали в море. В этот момент она увидела ещё один корабль, уплывающий от свирепых волн. Цэньму, Лин Юйсю и Сэйон стояли на носу этого корабля. Владыка Культа помахал ей рукой, а уже в следующий миг корабль погрузился во тьму, бесследно исчезая. Лонзио Нань тут же погналась за ними. Но огромная водная горноподобная волна обрушилась на неё, погружая в воду. Лунзио Нань попыталась выплыть, но как только она вынырнула из воды, множество молний начали бить по ней. Девушка делала всё, что могла, чтобы дать отпор молниям. Как вдруг они мгновенно исчезли, и ветер прекратился, отчего море стало выглядеть мертвенно-спокойным. Лунзио стояла полностью промокшая. Оглядевшись, она увидела чернила, постепенно рассеивающиеся в море и огромную израненную змею, плавающую в её сторону. Оглядевшись, девушка ощутила, как в её сердце вспыхнуло чувство запоздалого, затяжного страха. Все матросы корабля погибли в морских пучинах. Не смог уцелеть даже старый третий призрак. Было ли всё это сотворено руками владыки культа Циня? Смотря в море, размышляла Лунь Зеонань. Циньмо и две девушки стояли на носу корабля, который вскоре рассеялся и превратился в лужи чернил, также исчезнувших в море. Трио привели в движение свою жизненную цы и приземлились на поверхность воды, увидев впереди остров. «Олон Зеонань привела нас в глубины Восточного моря, мы не сможем вернуться в Приморской префектуре реки. Мы умрем быстрее, чем доберемся туда», — говорил Циньмо. «Почему бы нам сначала не пойти на тот остров отдохнуть? Чэнь Ваньюнь очень умный, и я знаю, что они уже ищут нас наследным принцем. На корабле фаньюнь найти нас будет не так уж и трудно». Когда Троица ступила на остров... Внезапно из леса выбежало множество маленьких людей в жёлтом. Они держали в руках ножи, вилки, посохи и дубинки, агрессивно бросаясь вперёд. Однако, когда трио прошли перед ними, эти маленькие люди остановились и с ужасом посмотрели на них. «Великаны!» – взвизднул во все горло один из них. Местная армия немедленно разбежилась во всех направлениях. Рост коротышек составлял всего 30 сантиметров. Кто-то прятался в расщелинах скал, кто-то под песком, кто-то уходил под листья. А кто-то, не будучи способным найти укромного скрытого места, просто решил прикинуться мёртвым на земле. Такие индивидуумы просто высовывали языки наружу и широко раскрывали глаза. «Так много печати Соломона!» Сынсян удивилась. «А не печати Соломона, которые превратились в духов. Их можно съесть, они помогают в совершенствовании». «Великаны собираются съесть нас!» — закричала одна из печати Соломона, которая прикидывалась мёртвым и вскочила. Она сразу побежала в сторону, врезавшись в первое же попавшееся дерево и упав без сознания.